Цвет и тьма. Я стояла у широкого окна в сад, но знакомый с детства вид, по которому я так скучала первое время в темном королевстве, совершенно не радовал. Как и внимание окружающих. Их счастливые, взволнованные голоса, улыбки. От всего этого хотелось бежать без оглядки. Мир словно потускнел, а ведь я так мечтала о возвращении домой, об обретении цвета. Мечтала, как займу наконец законное место наследницы светлого престола, как будут довольны родители, как они станут мною гордиться. Они и гордились, но я не могла не думать о том, что все время моего отсутствия Над заменяла им дочь, что именно ее считали светлой принцессой, что моя тень так успешно справлялась с ролью, что, возможно, все эти месяцы мое отсутствие даже не ощущалось. В мыслях б е з к о н ц а крутился разговор с Сайлой, её обвинения. Я по-прежнему не хотела верить в виновность кузины, и все же так просто выкинуть все это из головы не получалось. Но самое печально, е что даже такие страшные подозрения не сумели затмить воспоминания о Рейвине. И в самые отчаянные минуты я готова была наплевать на все, оставить т р о н н а д пусть наслаждается, если ради него готово на убийство. и бежать обратно, бежать к нему. Благодлились эти приступы недолго, но повторялись с удручающей регулярностью. Энви, я обернулась на голос матери и встретила ее Васильковый взгляд. В свои годы она все еще оставалась красивой и статной женщиной, полной внутреннего достоинства. Я на нее совсем не похожа, как и на особу королевской крови. Наверное, это к лучшему, иначе тёмные н и за что бы не поверили в мою легенду о серой провинциалке. Какие бы профессионалы ее не подготовили, я попыталась представить матушку в темном королевстве, изображающую какую-нибудь простушку и едва не рассмеялась. Один взмах рукой, одно слово и даже самый последний идиот начал бы кланяться. Ну вот, твоя первая улыбка. Мама покачала головой, только взгляд все еще потухший и ты похудела. Надо заказывать новый гардероб? Тебе кажется, отозвалась я. Просто Над полнее меня, вот и. О, дорогая, она всплеснула руками. Неужели ты ревнуешь нас кузине? Ну что ты? Разве могла бы она стать нам настоящей дочерью? К тому же обычных целителей хватает, а твой дар, воистину, особенный. Ну да, усмехнулась я. И основа особенная. Вот только теперь не пустышка, а принцесса с редким даром. Кстати, Над только что приехала и очень хочет тебя увидеть. д р о ж а й ш а я кузина, которая навещала своих родителей в отдаленном поместье, вернулась. Что ж, вперед, Энви! Настало время встретиться со своей тенью. Еще не стихли фейерверки, запущенные в честь торжественной коронации Его Величества Рэйвина г р е с л и н г а а новый король уже приступил к работе. Теперь его окружало множество людей, включая и новых ассистентов, услужливых, опытных, способных. которых хотелось послать к демонам, а тут еще и напоминание о том, что пора бы не откладывая в долгий ящик сделать брачное предложение светлой принцессе и для начала пригласить ее в темное королевство с дипломатическим визитом, заодно и с принцами познакомиться. Основным кандидатом по-прежнему оставался Эрберт, но у Лиерта и Эйрина тоже имелись все шансы. Правда Ревину очень не хотелось отпускать старшего брата в светлое королевство, он и здесь нужен. Звали, ваше величество. В приоткрытую дверь просунулась сначала смазливая мордашка, а потом вошла и вся фаворитка Эрберта в очередном провокационном наряде. Та самая, что помогла Энви сбежать, и та же, что спасла ее при этом едва не погибнув. Поначалу только это обстоятельство и мешало немедленно ее казнить, а потом Рэвин подумал, подумал еще, сопоставил факты, изучил досье особых служащих, к которым теперь имел доступ, и решил не растрачивать такой ресурс понапрасну. Конечно, девица оказалась крепким орешком и знала куда больше, чем рассказывала. Но ломать ее он не собирался. Как бы н и хотелось, как бы н и сворачивалось все внутри от тревоги за Энви. Если бы ей грозила опасность, Сайла бы рассказала. Их явно что-то связывает. Все ее действия в последние недели были продиктованы личными мотивами, а вовсе не долгом. Терпение, убеждал себя р э в е н Она все расскажет. А пока... Ты знакома с королевской семьей Светлых? Он не спрашивал, утверждал. И Сайлов ответ лишь коротко кивнула, почти по военному. н у и как нам предложить им брачный союз, чтобы не быть отвергнутыми в первую же секунду? Она закусила губу, склонила голову и, наконец, хитро улыбнулась. Не давите. Вы хотели пригласить принцессу в гости? Пусть так и будет. Банальный дружеский визит, во время которого ваши братья постараются ее очаровать. Женское сердце не неприступная крепость. Кто-нибудь из них досправится. Да Сайла замолчала, но когда р е б и н уже планировал отослать ее прочь, добавила: и примите добрый совет, не мешкайте, иначе светлые выдадут ее за своего быстрее, чем вы успеете написать, дорогая Натаниэла Виктория.